Глава 20. Поверхность планеты покрывали леса, по большей части не тронутые руками разумных существ. Исключения представляли широкие дороги, проложенные через долину внизу. По ним От рудных туннелей и обратно разъезжали огромные многоколесные транспорты «Джаггернауты». Компания осматривала окрестности с высокого хребта, откуда открывался хороший обзор. Неподалеку под растительностью притаился корабль «Фетта». «Справлюсь на раз-два», — заявил Мэйфилд. «Как найду координаты, сразу вытаскивайте меня». «Поднимешься на крышу, я подлечу и подхвачу тебя», — пообещал Боба. «Отлично», — сказала Кара. «Мы с Мэйфилдом в туннеле заменим собой водителей». Микс покачал головой. «Как бы мне не хотелось прокатиться с мятежницей-десантницей, но так дело не выгорит». «Да ну», — изумилась Дюн, — «из чего бы?» «Да с того, что на этих базах заправляют бывшие имперские безопасники». Сообщил преступник: "Если на сканере высветится, что твой генетический код висит в реестрах Новой Республики, нас сразу пристрелят". Кара оскалилась. "А ты, я смотрю, много знаешь об имперских недобитках". "Эй, хочешь меня обвинить, так говори прямо", огрызнулся Мейфельд. "Сейчас не до этого", вмешался Мандо. "Пойдёт Феник. Я тоже в Розыски у ИСБ", сказала Шант. Они забьют тревогу. Мандалорец перевёл взгляд на Фетта, но тот покачал головой. Скажем так, они могут узнать моё лицо, проговорил пожилой охотник за головами. Чудесно, пробормотал Микс. Значит, одному идти. Ни в коем razie, возразила Дюн. Зайдёт один, сразу сдаст, будет героем. Эй, обиделся преступник. Это не моя затея. «Я вам одолжение делаю!» Но кара на это не купилась. «Сделка отменяется», — заявила она. «Отвезу его обратно». «Тогда пойду я», — вмешался Манда. Мэйфилд недоверчиво уставился на него. «Эй, приятель, у меня, конечно, хорошо язык подвешен, но как я объясню охране появление Мандалорца в броне? Или ты снимаешь шлем, или я пойду один, ну или прощайтесь со своим зелененьким». Мандо не отводил взгляда от приближающегося джаггернаута и включил сканер в визоре, чтобы изучить сидевшую в кабине пару водителей в шлемах. "Один не пойдёшь", заявил он. "Я с тобой, но и лица я не покажу". Поначалу всё шло гладко. Кара Мейфелд и Мандо спрыгнули на крышу джаггернаута, когда тот въехал в туннель. Получилось довольно громко, но водители в шлемах ничего не услышали, а потом стало поздно. Неожиданно напав, дюн нанесла им несколько молниеносных ударов, а потом одновременно стукнула головами о панель управления. Они потеряли сознание, их тела осели на пол. Спустя пару мгновений транспорт остановился в туннеле. Кара наблюдала, как Мейфельд с трудом переодевается в униформу одного из водителей. Разит жутко, жаловался он, и перчатки влажны. Из глубины туннеля появился Мандо, полностью одетый в броню и шлем водителя Джаггернаута. Посмотрите-ка, засмеялся Микс. Позор какой! Ради этого точно стоило сюда вписаться. Кара подняла бровь. Я бы сказала, что тебе идёт, оценила она, но не хочу врать. Не забудьте снять стрелков с крыши, с нажимом произнёс охотник. А то нам никогда не выбраться. Дюнки внула. Замётано. Присмотри за этим, Манда вручил ей узел со своими бронёй и шлемом. Ему было не просто доверить их кому-либо, даже другу вроде Кары. Береги, конечно, пообещала она. Эй, народ, вклинился Микс. Часики тикают. Он кинул взгляд на Манду. Что бы сказали на Мандалоре? И повернувшись, Кари проговорил: "Какая жалость, что вы не с нами. Вы такая жизнерадостная и потрясно смотрелись бы в таком костюмчике". Дюн снова проигнорировала преступника, и Мандалорец с Мейфелдом влезли в Джаггернаут. Пора в путь.